Пропажа. Катюшка, родненькая, пишу тебе в ужасном смятении. У нас происходит черти чего. Сегодня утром я проснулась чуть позже обыкновенного и смотрю, Тома со мной уже нет. Я подумала, ушел на конюшню. Ну ладно. Встала, прибралась, пошла клинить к нему. Тем более, что время было, когда он бегает. Гляжу, в спальне все застелено, как будто и не ложились, а кабинет тоже убран. На столах ни одной бумажки, не считая какого-то медицинского журнала. До завтрака времени было еще много, я пошла на конюшню, спросить, у Тома не знает ли он, не случилось ли чего. Но в конюшне Тома не было. Я бы не удивилась, но там не было не только Тома, но и глагола. Пошла искать еврейчика, у него дверь заперта, а во дворе его тоже не видно. Ну, я все еще ничего такого не думала, думала, может, они все вместе поехали, допустим, к ветеринару. Хотя все было как-то чудно поскольку ветеринар южели к нам приезжает сам, а если надо, то Том с еврейчиком сами могли управиться. Он такими делами не занимается. Но я все равно ничего такого не подумала. А подумала только, когда пришла на брекфаст. Когда я туда пришла, там уже сидят Джанета Григорьевна с мамашей, и обои заплаканные. Я спрашиваю, чего случилось? Говорят, ничего. Спрашиваю, где ж батюшка? Говорят, его больше нет и не будет. Умер, что ли? Смотрю, Клеопатра Казимировна как-то так дергается, отводит глаза в сторону и ничего не говорит. А Жанета Григорьевна говорит, умер. Я спросила про Тома и про еврейчика, куда они делись. Может, в морг его повезли, на лошади. Клеопатра Казимировна обратно молчит. А Жанета Григорьевна говорит, Тома и Леопольда Григорьевича тоже больше нету, тоже, говорит, умерли. Ты себе представляешь, как я на такие слова должна реагировать и что говорить? Спрашиваю, где же находятся ихние трупы? Ничего, говорит, не спрашивая, не твое дело. Я говорю, как же это не мое дело? Это где ваш труп находится, не мое дело. А где мой труп находится, моего Тома, это очень даже мое дело. Они ничего не отвечают. А я тоже не знаю, чего делать, то ли полицию вызывать, то ли не стоит. Если, Катюшка, это твоих рук дело, то надо было меня поставить в известность, поскольку я совсем не знаю, как быть. Жду дальнейших инструкций. Последняя фраза выдает Степаниду с головой, она могла быть написана только в состоянии крайней спешки и волнения. Видимо, ожидаемая инструкции Степанида получила, потому что в следующем письме она уже и вовсе, плохо подделываясь под простонародный стиль, сообщает, что последние дни перед исчезновением батюшка ходил очень задумчивый. Много раз вызывал к себе еврейчика и тома и, запершись у себя в кабинете, подолгу с ними беседовал. Том тоже эти дни ходил сам не свой, но на вопросы Степанида отвечал что-то невразумительное, хотя, — пишет она в скобках, — уж мне-то должен был все сказать. И Зельберович вел себя загадочно, но был весел. Однажды, за несколько дней до исчезновения, Степанида, заметив, что у батюшки свет горит необычно поздно, подкралась к его открытому окну и слышала, что он говорил по-русски с каким-то человеком, которого он называл «Мистер Ривкин». Она слышала только часть разговора, который показался ей в высшей степени странным, хотя только потом она догадалась, что имелось в виду. «Я не понимаю, в чем заковыка», — говорил будто бы Сим Симыч с необычайной для него возбужденностью. «Масса лошади превышает человеческую, но надо же понимать и то, что лошадь все-таки находится на более примитивной стадии развития, и организм ее гораздо проще нашего». Стеша стала догадываться о предмете разговора, только когда уже после исчезновения батюшки нашла на его столе ксерокопию статьи из научно-популярного журнала Medical Review. Многие строки статьи были подчеркнуты, и на полях имелись пометки, сделанные батюшкиной рукой. В статье сообщалось об опытах гарвардского профессора доктора Дональда Ривкина по охлаждению организмов высших млекопитающих. Там говорилось, что, как показали эти опыты, Уже сейчас существует достаточно надежная методика охлаждения организмов, которые в состоянии анабиоза могут находиться сколько угодно времени, практически вечно. Говорилось и о первых опытах не только на обезьянах, но и на живых людях, которые, будучи безнадежно больны, обычно раком, согласились подвергнуться замораживанию в надежде дождаться в замороженном виде действенных средств от своей болезни. Тут же была еще одна копия, но не статьи, а телефонного счета за международный разговор, который Степанида подслушала. Этот разговор продолжался четыре с половиной часа, стоил безумных денег, и, учитывая то, что батюшка деньгами зря не сорил, был, вероятно, для него очень важен. На этом, как сказано в книге, сообщения Степаниды прерываются. Приложенная к ним справка сухо сообщает, что, выполнив боевое задание, Герой Советского Союза, майор КГБ Степанида Макарна Зуева Джонсон вернулась на родину, но по дороге из аэропорта в Москву погибла в автомобильной аварии. Дело на этом, однако, не кончилось. Я читал сообщения, по крайней мере, десятка агентов, которым было поручено выяснить, что же все-таки произошло с Карнаваловым и куда он делся. Некоторые агенты честно сообщали, что выяснить ничего не удалось другие передавали какие-то нелепые слухи. И только от одного пришла, наконец, вразумительная информация о том, что в клинике профессора Ривкина состоялся недавно очень громоздкий и сложный эксперимент по одновременному охлаждению трех человеческих организмов и одной лошади. И дальше уже совсем что-то невообразимое. С.С. Карнавалов, два его телохранителя и конь-глагол в состоянии анабиоза доставлены в Женеву, и помещены на неограниченное хранение в один из сейфов швейцарского банка. «И вот там, в сейфе, — сказал мне при следующей встрече Дзержин Гаврилович, он лежит по сей день и ждет своего часа. Он ждет, когда коммунистическая власть рухнет, и он, размороженный, въедет сюда на белом коне». «Да, — сказал я пессимистически, — это такой человек, что от него можно ожидать чего угодно» но я уверен, что славные наши коммунистические разведчики, совместно, конечно, со славными агентами ЦРУ, уже выяснили, в каком именно сейфе хранится этот самозванец. Ну что ты, не уловив моего намека, горько усмехнулся Дзержин Гаврилович. Если б мы знали, где он, мы бы в твоей помощи не нуждались.